чем-то еще более горячим и острым. Она пошатнулась, и Грей подхватил ее. Снизу доносило звание полицейских сирен. — Мы должны идти, — сказал Грей. Рэйчел кивнула. Они думают, что мы погибли. Нам это только на пользу. Грей довел женщину до метовой лестницы, и они поспешили вниз, снова делая круг за кругом. Звуки и сирен стали громче, Но вдруг совсем рядом послышалось рычание включившегося автомобильного двигателя, который тоже же стал набирать обороты. Грей выглянул в ближайшее окно. — Они удирают! Рэйчел тоже посмотрел в окно. Тремя этажами ниже два черных фургона сорвались с места и, набирая скорость, помчались по площади прочь от собора. — Пойдем, — поторопил ее Грей. — У меня скверная предчувствие. Он побежал вниз, перепрыгивая через несколько ступеней. Они, как ветер, пронеслись через свое. Одна из дверей ведущих Фнев, была открыта настежь, и Рэйчел заглянула в церковь, туда, где был убит ее дядя. Но тут что-то странное привлекло к себе ее внимание. Вдоль центрального прохода тянулся по полу ряд каких-то диковинных предметов. Продолговатые серебристые гантели, соединенные между собой красными проводами. — Беги! — крикнул Рэйчел, развернувшись на каблуках. И они оба, сломя голову, бросили в сторону площади. Не они кинулись к единственному доступному укрытию, стоявшему неподалеку крытому грузовику немецкой полиции, и нырнули под него в тот самый миг, когда сработало взрывное устройство. Бомбы взрывались по очереди, одна с другой, наподобие детских хлопушек. Рэйчел выгнула из грузовика. Созданное мастерами Средневековья, огромное баварское мозаичное окно над главным входом разлетело сияющим каскадом огня и стеклянных брызг, похожих на драгоценный кам. На площадь и на их головы обрушился дождь осколков, и Рэйчел снова спряталась, прикрыв голову руками. Что-то тяжелое с грохотом ударилось в борт грузовика. Рэйчел нагнулась и посмотрела между колесами машины. Рядом на брусчатке лежала массивная дверь собора, полыхавящая огнем. А затем послышался новый звук. Звук переговаривающихся голосов. Он шел изнутри грузовика. Рэйчел, играя обменяясь взглядами, в руки американца, словно по мгновению волшебной палочки, появился нож.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 Дядя Вигар всхлипнула Рэйчел и повисла у него на шее. Вон сеньор тоже обнял племянницу и ворчливо сказал. Ну что сегодня за день? Все будто сговорились меня взрывать. Четыре часа сорок пять минут. Часом позже Грей беспокойно мерил шагами гостиничный номер. Он был раздражен. Его нервы были натянуты до предела.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 Но для начала им необходимо было собрать дополнительную информацию. Щелкнул замок входной двери и Грей тут же положил в ладонь на рукоять пистолета. Он больше не желал рисковать. Однако это оказался мансиньор Верона, вернувшийся с рекогносцировки. Он был мрачнее туч. Ну что? Ачик мертв. Остальные сгрудились вокруг него. вигра пояснил. Джейсон Пэдлтон. Парень, который целел после побоищ в соборе, убит прямо в больничной палате. И потом только что сообщили по BBC. Причина смерти до сих пор неизвестна, но подозревают, особенно после последних взрывов в соборе, что это убийство.